Глава 23 Всю дорогу Вадим выговаривал мне за порушенные субботние планы и за то, что я за ним увязался. Примеряла его ситуации лишь нанятая мною на вечер такси. Катались мы по городу уже часа три. Пару раз по требованию опера останавливались, и он куда-то уходил, но возвращался пока без результата. Он запретил мне за ним тащиться, типа меня его стукачи могут испугаться. И я оставался ждать его в машине. Ясно, что он не хочет их передо мной светить, но приходилось относиться к этому философски. В первую очередь мне нужен был результат, а не чужие контакты. Никто его не знает. Вадим плюхнулся на пассажирское сиденье. — Это последний? — спросил я, разочарованный очередным провалом. Вадим уставился в окно, что-то там высматривая, помолчал с минуту. И, видимо, решившись, предложил. «Давай еще в один адрес сгоняем, но если и этот не знает, то я умываю руки», — предупредил он меня заранее. Приехали мы на окраину города, бывший рабочий поселок. Застроен он был ветхими двухэтажными бараками. Уже темнело, и улица, где остановилось такси, выглядела неуютно. Сразу было понятно, расслабляться здесь не стоит. мужики «Я вас здесь ждать не буду», — напряженно заявил водитель. «Мы договаривались», — напомнил ему я. «Мы на город договаривались, а не на эту дыру. Выметайтесь». Он явно начал нервничать, и я пожалел, что червонец отдал ему вперед. И даже к сиву не покажешь. Скворцов развел конспирацию. «Мутные какие-то», — услышал я вслед. Тихо ругаясь, я проводил взглядом отъезжающий автомобиль с шашечками. «Куда теперь?» — спросил у Вадима. «Вон, видишь, остановка?» — показал он глазами на бетонную конструкцию на другой стороне дороги. «Жди меня там». Я осмотрелся. Темнота, фонарей нет, тротуаров тоже, под ногами застывшая грязь. В стороне плетется пошатываясь мужская фигура. Поскользнулась и падает, затем, пьяно матерясь, пытается подняться. Из дома напротив, что аккурат за остановкой, доносится громкая руганье. Из ближайшего двора гитарные аккорды и гнусавое пение. «Уверен, что меня здесь не прирежут», — поинтересовался я. «Если только разденут». Буркнул в ответ опер и пошагал по одному ему известному маршруту. «Хмель из нас уже выветрился, и мы оба были не в настроении». Садиться на лавку я не стал. На остановке сильно воняло мочой и блевотиной, поэтому устроился в тени дерева и принялся ждать. Хорошо, что пуховик купил. Вернее, принял в дар. К вечеру опять подморозило, и в куртке я бы точно замерз. В одной из квартир второго этажа продолжали ругаться. Я посмотрел на освещенное окно и открытую форточку, через которую мне и были слышны женские и мужской голоса. За стеклом мелькнула фигура, словно кто-то пробежал по комнате. Вслед за ней показалась еще одна фигура, покрупнее, но уже занесенной над головой рукой, затем вновь крики «Убью по тоскуху! Не надо!» Виск, следом грохот, словно в квартире что-то упало, и опять мужской крик «Убью!» Ни хрена себе тут народ развлекается. «Черт, у него же топор!» «До меня дошло, что за предмет был у мужика в занесенной для удара руке!» Бежать кого-то спасать и подвергать себя риску, если честно, не хотелось. Я посмотрел по сторонам, словно надеясь увидеть местного участкового или хотя бы неравнодушных граждан, вроде тех, что недавно отбили от меня карманника, но, походу, в этой клаке они не водились. Над головой вновь завизжала женщина». Сплюнув от досады, я забежал в подъезд. Два лестничных проема, и я на втором этаже. Ногой выбил дверной замок. Ригели от удара погнулись, и деревянная дверь отворилась. В крохотной прихожей темно, а там, где свет, внутри квартиры. Раздаются удары, как при рубке дров. Наверное, женщина где-то закрылась, и мужик прорубает к ней проход. — Под тоскуха! — крикнул он, и вновь стал рубить хлипкую преграду. Мне даже показалось, что я услышал, как отлетают в стороны щепки. Вновь вспомнил, что риск неоправдан, что переть на топор с голыми руками — полный идиотизм. Не лучше ли просто вызвать милицию? Но вот только вряд ли в этих бараках у кого-то есть телефон. Оглянулся в поисках чего-нибудь, что может заменить оружие, но увидел только зонт, который однозначно не подходит. И тут прямо из-под вешалки на меня блеснули глаза. Большие и испуганные. Ребенок, лет пяти сжавшись, сидел на скамье для обуви, спрятавшись под ворохом верхней одежды. Разнесшийся по квартире отчаянный женский крик заставил мальчика вздрогнуть и зажмуриться. Матеря себя свернул в комнату. Это заняло всего один шаг. Не квартира, а конура. «Все так, как я и думал». Дверь в кладовую вырублена, последняя преграда коробки тоже скоро будет сметена. Невидимая за коробками женщина визжала, мужик стоял ко мне в полоборота. Топор он переложил в левую руку, а правый отшвыривал в сторону, мешающую ему добраться до жертвы коробки. Я понял, что это мой шанс. Вот только чем его вырубить? На глаза попалась табуретка. Массивная, с прорезью для пальцев посередине. Ее-то я и взял за одну из ножек. Мужик в последний момент что-то заметил, и удар пришелся не по затылку, куда я целился, а вышел смазанным, лишь пробуравил острым углом кожу на его щеке. Впрочем, и этого хватило, чтобы вывести его из равновесия. Мужик пошатнулся, и тут уже я пнул его под колено. Его еще больше развернуло, и он начал заваливаться лицом на выкинутые из кладовки коробки. Осталось обезоружить дебошира, и я прыгнул прямо ему на руку, заставив расслабить хватку. Только собрался связать его бельевой веревкой, что была натянута по всей комнате, как сзади в спину прилетел удар. На пол гнида!» Я упал на колени, пытаясь рассмотреть, кто же меня приложил. Увидел двух ментов, один из которых в меня целился из пистолета. Только собрался сказать, что я свой, как получил удар уже в лицо. А затем на меня навалились и начали заламывать руки. «Отставить!» — услышал спасительный окрик Скворцова. «Он свой!» «Ты цел?» — Вадик, помогая мне подняться, выговаривал. «На полчаса одного нельзя оставить». «Слушай, извини». Мы тебя за грабителя приняли. Раскаяние в голосе старшего из наряда в звании сержанта не улавливалось. "Не есть чем вытереться", зажимая нос, спросил я у Скворцова. Он сдернул ближайшую из билевой веревки тряпку и протянул мне. Сел на корточки, привалился спиной к стене и задрал лицо вверх, чтобы унять кровотечение. Сотрудники ППС в это время работали с хозяевами квартиры, выясняя у тех, что здесь произошло. Молодая, не больше 30 но какая-то забитая жизнью женщина, в выцветшем и порванном халате, плача, объясняла, что муж напился и приревновал ее к соседу. — Значит, гонялся за тобой с топором и грозился убить, — уточнил сержант. Женщина всхлипнула. «Заявление писать будешь?» «Сонька, не дури!» Вмешался хозяин квартиры. «Заткнись!» Мужика оттащили подальше от жертвы. «Вы его заберете, да?» Спросила она, оглядывая нас всех по очереди подбитым глазом. «За попытку убийства он надолго сядет», уверил ее сержант. «Надолго?» Задумалась женщина. «А на что мы с Сашкой жить будем? А кто все это отремонтирует?» Она обвела взглядом недавние разрушения «А если он тебя с Сашкой убьет?» – разозлился сержант. «Да нет, что вы!» – замотала она головой. «Сашеньку он и пальцем никогда не трогал. Витька просто сегодня выпил лишнего, а я сама виновата. Попросила соседа мешок картошки из сарая в квартиру поднять. Принялась она нас уговаривать». «Ладно, поехали. Сержант утратил интерес к этой семейке». «До центра подбросите?» — сориентировался Скворцов. «Поехали!» — кивнул ему старший наряда. Опер схватил меня под руку и потащил на выход. «Да я сам!» — вырвался я. Настроение стало совсем паршивым. Как с таким лицом выполнять комсомольское поручение? Грачева меня точно уроет. На выходе вновь встретился глазами с мальчиком. Он так и сидел под вешалкой, боясь выбраться из убежища. «Слушай, сержант, нельзя же ребенка с этими ненормальными оставлять. Догнал я его на лестнице». «А что мы можем? Баба не хочет писать заявление. А если принудим, она все равно его потом заберет». «Плавали, знаем», — сплюнул он. «Я могу показания дать», — предложил я. «Лучше не вмешивайся», — дал он совет. «Сам же виноватым останешься. Они померятся и скажут, что это ты залез к ним в хату, а мужик от тебя отмахивался тем, что под руку подвернулось». «Альберт, это вообще не наш район. Поехали уже отсюда». Скворцов тоже не разделял майор Веня. «Как там у нас дела?» Сменил я тему, когда мы уже ехали в служебной машине. «Никак. Мимо все. Расстроил он меня еще больше». Слушай, Вадик, ты недавно жаловался, что тебя Лусенко за картотеку засадил. Вспомнилось мне. Видимо, от выброса адреналина мозги заработали как надо. А что это за картотека? Да сверху приказ по райоделом скинули о создании картотеки по способу хищений. Скорее бы уже закончить, да в город сплавить, надоело она мне до чертиков». Скворцов привычно начал ворчать на эту тему. От чего ты молчал? перебил я его. Карманные кражи ведь тоже должны учитываться. — Да нет у нас их. Щипачами городское управление занимается, — вспылил он, и я вспомнил, что он мне об этом уже говорил. — То есть информацию по карманникам другие райотделы тоже не собирают. Картотеку по ним чисто город ведет, — задумчиво проговорил я. — Мне надо срочно в управление. — Ночь уже, — напомнил мне Скворцов. К тому же, кто-то мне девочек обещал. И этот понедельник выдался безрадостным. Болел нос, даже притронуться к нему не мог. Нет, мне его не сломали, но без отека не обошлось, из-за чего было трудно дышать. Да и видимые последствия были. гематомы, ну, хоть не под глазами. Мой непрезентабельный вид, как и ожидалось, сразу вызвал гнев у начальства. «Чипыра, ты ведь это специально!» — неистовывал на утренней оперативке Курбанов. «Решил нас опозорить?» «Встречу со студентами можно отложить», — предложил я как вариант. «Некуда ее откладывать. В это воскресенье уже 7 ноября, считай следом день милиции, а мероприятие велено провести до праздников». «Проведите ее тогда сами», — огрызнулся я. «У вас и звания повыше, и опыта побольше». «Вы о службе можете рассказать всяко больше моего». «А ты не охренел?» – задохнулся майор от возмущения. «Хватит уже пререкаться». Претензия Головачева предназначалась только мне. «Так пойдешь. Все равно больше некого послать». Подполковник перевел взгляд на своего зама. «До праздников надо как можно больше дел в прокуратуру направить, а Чипыра у нас здесь один комсомолец-нераскрытчик». не раскрытчик. Состряпанное начальством словосочетание всех рассмешило. «Кто тебя так разукрасил?» — начал допытываться Курбанов. «Соседи», — ответил я, — «случайно». «Заграбителя приняли». Вновь послышались смешки. от чего то меня это нисколько не удивляет», — припечатал майор. «Чипыра, доложи по форме», — унял всеобщее веселье Головачев. «Как ты вообще в той дыре оказался?» Вновь взъелся Курбанов после того, как я закончил доклад. «Это же другой конец города!» Я предпочел проигнорировать вопрос. «Товарищ подполковник, — обратился я к Головачеву, — подпишите запрос в городское УВД. Я протянул ему напечатанный с утра документ. Мне нужно с картотекой ознакомиться». Головачев к моей радости не стал выяснять подробности, Чиркнул подпись отпустил всех по рабочим местам с напутствием. Кровь из носа. А дела, чтоб к концу недели у него на столе лежали. Мой же путь лежал в городское управление, где я и пробыл до вечера. Картотека оказалась бумажной, так что пока я всю ее перебрал, рабочий день подошел к концу. Ну, хоть не зря мучился. На фотографии Казанцев Андрей, единожды судимый за кражу, был явно моложе оригинала. Но я его узнал. В картотеке также был указан адрес его прописки. Но сперва я вернулся в отдел. Нужно было подготовиться к намеченной операции. Идея подбросить Казанцеву валюту или наркотики сразу отпадала. У меня ни того, ни другого не было, как и левого ствола с боеприпасами, что тоже было запрещено иметь обычным советским гражданам. Значит, придется ограничиваться угрозами. Чтобы казаться убедительнее, нужно или вооружиться, или заявиться к Казанцеву с группой поддержки. Вот только доверие в чужой стране для меня недостижимая роскошь, и я не рискну посвятить кого-либо в свои планы. Ни Скворцова, ни Войченко, ни даже студенческого друга Альберта Алексея Жаркова. Чревато последствиями. Так что все придется делать самому. Казанцев жил в такой же хрущевке, как и я. Ждать его пришлось до самой темноты. Первым делом я проверил чердак, благо тот не запирался, а то бы пришлось как-то вскрывать замок, в чем я не был докой. Карманник поднимался на свой последний этаж, бубня себе под нос мелодию. Явно был выпивший и по сторонам совершенно не смотрел. Поэтому мне удалось подскочить к нему сзади незамеченным. Впечатал его лицом в стену, завел назад руки и защелкнул на них наручники. Оттянул за длинные волосы голову и запихал ему в рот носовой платок. После чего потащил струхнувшего и упирающегося парня на чердак. Лучше было, конечно, в его квартиру, но, согласно учетной карточке, он проживал по этому адресу вместе с матерью. Кое-как запихал его наверх, подтащил к намеченной ранее металлической трубе и перестегнул на нее один из браслетов. «Объясняю правила». Я навел фонарь на лицо Казанцева. «Ответишь на мои вопросы – не пострадаешь. Будешь артачиться – прострелю колени. Уверенно сломаешься уже на первом. Боль будет адской». «Выстрелы не услышат, не надейся». Я показал ему плюшевого медведя, что остался в кабинете от Ксюши. Приложил игрушку к ноге сидящего на заднице карманника и вдавил в медведя ствол пистолета. В ответ клиент что-то промычал неразборчиво. «Если понял, то кивни». Не переставая мычать, Казанцев усиленно закивал. «Кто тебе приказал украсть у меня удостоверение?» — спросил я единственное, что меня интересовало, и вытащил кляп. «Да пошел ты, мент!» — пришлось запихнуть кляп обратно. «Неправильный ответ!» — пожурил его я. Выстрел прозвучал не так глухо, как я рассчитывал, но вроде бы внимание привлечь был не должен. Единственный хлопок вряд ли кого-то насторожит. «Недавняя перестрелка дала мне шанс для маневра. Я просто припрятал один патрон. Так, на всякий случай. Ни гильз, ни пуль все равно не нашли, а в горячкой погоне Скворцов точно не помнил, сколько выстрелов я произвел. И я этим воспользовался. Написал в рапорте, что три раза. Стрелял я, конечно, не в колено. Я же не садист какой». Пуля зацепила лишь кожу, но от страха карманник задергался и заверещал с кляпом во рту. Еще и обделался, судя по запаху. Пришлось приводить его в чувство парой оплеух. «Повторяю вопрос», — терпеливо продолжил я, когда Казанцев вновь стал способен соображать. «Кто велел украсть у меня удостоверение?» Давно заметил, что если спрашивать вдумчиво, не повышая голос, то оппонент как-то лучше воспринимает твою просьбу. А продемонстрированная угроза насилия так вообще чудеса творит. Вот и в этот раз сбоя не случилось. Карманник заговорил. Если кому проболтаешься о нашем с тобой разговоре, то твои отпечатки найдут на месте преступления. лично подберу для тебя статью по забористости пообещал я ему на прощание